Эпизод 11 Император поменялся в лице. Для меня, как и для самого Борислава, известие стало шоком, настоящим потрясением. Тафалар пал! Стокняжье потеряла контроль над караванным порталом, а это катастрофа для всей империи. Подземные магии неуды нанесли сокрушительный удар по оборонным войскам города, продолжил докладывать помощник императора. Это была царица Завара, воскресшая полная сил. Она и разрушила одну из стен города. Вместе с царицей явилась обновленная армия кувалды Тамхаса, главного Ниудского воеводы. Инамирцы не участвовали в бою, но приказа ждали в тылу, после чего вместе со всеми вошли в город. Их помощи не понадобилось. Зава расправилась и без них. Снегов не удержал оборону. С каждым его словом во мне все обрывалось. Ну вот и царица вышла на сцену. Если честно, я ждал ее выхода позже, на День Ситха, но она явилась сейчас, чтобы обеспечить армию котлованов подкреплением из другого мира, а значит, теперь еще больше иномирцев будут вовлечены в войну. Все ждали нападения чароитов на Измаил и Храм Бартла, а враг ударил совсем в другом месте и другими силами. Вот такой подарочек на свадьбу. Для Борислава и Скацин положение сильно изменилось, его прижали со всех сторон. Потеря контроля над караванным порталом означала, что за счет иномирцев армия врага станет в разы больше, а тут еще прибавилось и мое давление с тыла. Император понимал, что ссориться со мной ему невыгодно и даже опасно. Если сейчас он попытается арестовать меня, то я так просто не дам себя захватить, а потом перейду на сторону котлованов, тогда управлять страной Бориславу останется совсем недолго. Калиды крепко взяли его за яйца. «Останьтесь, господин Волков», — сквозь зубы процедил он, затем обратился к помощнику. «Срочно соберите военный совет. Начнем через час и пригласите сюда нотариуса. Пусть возьмет все печати». Помощник буквально выбежал из кабинета, а я остался стоять у порога. Фраза «пригласите нотариуса» могла означать только одно. Император несколько секунд смотрел мне в глаза, будто испепеляя взглядом мой череп. «Ну что ж, господин Волков, пришло время исторических решений, не так ли?» Его голос стал холодным и ровным. «Итак, поговорим конкретнее. Что именно вы можете предложить мне в данной ситуации? Вы ведь все еще готовы к сотрудничеству?» Я подошел ближе. «Готов, Ваше Величество. Если бы я не был готов к нему и не хотел решить дело без лишнего кровопролития, то меня бы тут не было». Я бы сражался на другой стороне, а не вернулся бы из плена, рискуя всем». Ему не понравился мой намек. «Давайте-ка без угроз, Кирилл Миронович», — бросил он. «Знаешь ли, казнить тебя за измену в плену и сговор с котлованами мне ничего не стоит. Один жест, и твоя шея под гильотиной железного бутона. Они на тебя давно смотрят, но я не даю отмашки». Мы оба понимали, что убивать меня ему не невыгодно, особенно сейчас. К тому же, если бы это было так просто, то император не вел бы со мной переговоры, как с равным. Да он бы мне даже в храм не позволил войти, мне бы скрутили руки еще на крыльце и объявили предателем, но нет. Бориславу был нужен тот, кто противостоит Заваре, хотя вряд ли ему нравится быть зависимым от Калида. И еще, разве ты еще не понял, что это я сделал из тебя того, кем ты сейчас являешься? Это я берегу тебя все это время. Я твой тайный покровитель. Все, что у тебя есть, ты имеешь благодаря моей доброй воле. Даже твоя прекрасная жена. Это мое разрешение. Думаешь, я не знал, кто жених дочери Снегова? Знал, но не препятствовал твоему возвышению. Да, теперь у тебя есть достойная жена, но не забывай, что она не столь неуязвима и сильна, как ты. К тому же, у тебя есть и мать. Милая женщина. «Вы угрожаете моей семье?» Я шагнул еще ближе к императору, теперь нас разделял только рабочий стол со стопкой документов. Император покачал головой, но что-то в его глазах заставило меня замерить. Его взгляд упал на толстенную папку в красной обложке, что лежала на стопке сверху. «Мне принесли ваше личное дело, господин Волков. Все ваши похождения, все контакты, все ваши привязанности и уязвимости». Агенты Бутона собирали по крупицам вашу жизнь в стокняжье, вплоть до героической смерти в котлованах. Мне все о вас известно. Не считайте себя умнее других. Вы сильны, но не бессмертны, как и ваша семья. Я сжал кулаки. Если на то пошло, то и у вас есть семья, ваше величество, и вы тоже не бессмертны. К тому же у вас есть целая страна, миллионы людей, которые вам верят. Вы готовы ими рискнуть? Мы обменялись угрозами и тяжелыми взглядами, после чего император резко сменил тему. Известно ли вам, что род Искацин – это потомки Витязя Владислава, сына Великого Бартла? Императорский дом не так слаб, как вы думаете. Знак силы Ганн всех наземных магов мира находится под нашим покровительством. Да, знак ослабнет в день ситха, но не перестанет существовать. Мы не позволим им уничтожить его, чтобы вы мне тут не утверждали. Он начал повышать голос, но вдруг смолк, перевел дыхание и продолжил уже спокойно. «Погорячились и хватит. Оставим разногласия и угрозы, Кирилл Миронович. Вернемся к Тафалару. Лучше скажите прямо, вам хватит сил отбить город у царицы Завары?» Я напрягся. Это был настолько сложный вопрос, что ответа на него не знал даже сам Бартл. Я не видел возможности обновленной царицы завары и не имел информации о новых силах армии кувалды Тамхаса. С другой стороны, это была возможность получить контроль над порталом. «Если я отобью город, то у меня будет еще одно условие, ваше величество». Хм, император сощурился. «Кто бы сомневался, что у Волкова волчья хватка. И чего ты еще от меня хочешь?» Если удастся отбить портал у царицы, то Тафалар останется под контролем военного дома Волкова. Император отступил назад, его щеки побагровели, на лице отразился вопрос, а не охренел ли ты, мелкий говнюк? Ты хоть что-нибудь смыслишь в военном деле, мальчик? Если армия иномирцев откажется воевать за котлованы и объявит нейтралитет, что вы на это скажете? Ты сам-то слышишь, что говоришь. Они уже воюют с нами. Как ты их заставишь отступить? Это уже моя задача. И еще сегодня утром вы даже не предполагали, что будете разговаривать с наследником Калидов, а сейчас пытаетесь с ним договориться». Он отвернулся к окну. «Маленький стервятник, хочешь контролировать все, осталось отдать тебе трон. Может быть, тогда ты будешь доволен, ненасытный Калид». «Мне не нужен ваш трон, ваше величество», — терпеливо повторил я. «Но все, что касается иномирцев и потомков калидов, нуждается в контроле человека, который не будет делать из людей рабов и подсаживать их на потребление грошовых батареек. Вы сами вынудили их сражаться, а не сотрудничать с вами». Император резко повернулся ко мне лицом. «Это вынужденная мера. Это оправдание. Я не желаю княжю гибели, но представляю интересы калидов». Если все мои условия будут соблюдены, я обязуюсь отбить Тафалар у царицы завары и взять портал под контроль. «Я не могу выполнить все твои условия сейчас, только половину, ровно половину условий. Справедливо? Подпишем бумаги, господин Волков, прямо сейчас. Не удивлюсь, если они у вас уже готовы. Вы выполните свой долг, а я свой». Императорский дом передаст роду Калидов права на территории Тунтурийского плоскогорья, а все остальные земли получите только после того, как отобьете Тафалар. Для первоначальной передачи он выбрал самые незаселенные земли Северного Нартона. «Итак вы, господин Волков, обязуетесь выступить на стороне сто Стокняжья и отбить Тафалар», твердо объявил Борислав. «Если вы сделаете так, что армия намирцев откажется воевать, то делайте». Тогда мы их не тронем. Но сейчас они враги, подлежащие уничтожению. И не торопитесь, Кирилл Миронович, это не все. Военный дом Волкова поможет отбросить армию котлованов назад по всей северо-западной границе в течение месяца, а также на юге в Яномаре. Вы, господин Калит, будете воевать за сто княждей, пока мы не восстановим линию своих границ. Вы будете ударной силой империи, ее молотом и мечом. «Если вы готовы к этому, то приглашайте своего юриста». Его взгляд стал тяжелым и пронизывающим. Он пошел на уступки, но что-то меня все равно беспокоило. Уж слишком быстро он согласился. Император явно не озвучил что-то еще. «В итоге у нас обоих остались свои скрытые козыри, но никто из нас так и не выложил их в разговоре. И если бы не серьезная угроза иномирцам...» то я бы ни за что не стал хоть о чем-то договариваться с этим человеком. Ему точно не стоило доверять. Но я кивнул. «Мой юрист среди гостей, ваше величество». Моим юристом был старший брат Лева Зверева, Игнат. Он уже давно подготовил все бумаги, осталось только их подписать. Игнат, напряженный и немного взволнованный от столь важного приема, принес бумаги и быстро согласовал все с юристом императорского дома. Я и Борислав подписали бумаги при свидетелях, все заверил нотариус. Рот из Кацин передал в дар роду Калида в земли Тунтурии, а я обязался выбить врага из Тафалара. После этого род Калидов должен получить остальные земли, а я продолжить защиту сто княжья Был и еще один пункт. Если мне удастся отбить Тафалар, то дом Волкова будет иметь вес в городе и при управлении порталом. Этот пункт вписали уже позже. «Исполняйте свой долг, Кирилл Миронович», — сказал напоследок император. «Утверждаю за вами права главы военного дома Волкова. Разрешаю действовать на равных с домом Снегова, домом Ланны и другими военными домами империи. У вас больше нет права на ошибку. Сохраним государство, и пусть великий Бартл поможет всем нам». Я поклонился Бориславу и быстро покинул кабинет, но в коридоре остановился и ух, перевел дух. Император был совсем непрост, иначе бы он не был императором. Лоб покрылся испариной, это был нервный и тяжелый разговор, теперь предстояло отправиться еще и на военный совет. В коридоре меня ждала Акулина. «Кирилл», бледная и напряженная, она поспешила ко мне, с «Завара вернулась». «И Тафалар...» «Знаю», — перебил я ее, не останавливаясь, пошел дальше по коридору. «Наша первая брачная ночь будет бурной». «Придется тебе снять подвенечное платье акулина андреевна и отправиться воевать». Так и знала, что свадьба с Волковым закончится боевым заданием. Она бодро зашагала рядом со мной, на ходу стянула фату и белые перчатки и без сожаления отбросила их в сторону. Военный совет у императора продолжался несколько часов. Я сидел рядом с Андреем Снеговым, отныне на равных, как глава своего военного дома, и перемена его отношения ощущалась сразу. Теперь Снегов обращался ко мне не иначе, как Кирилл Миронович. Он уже понял, что я о чем-то серьезно договорился с государем в обход влияния самого Снегова, а значит, со мной лучше считаться. Теперь для него я стал не просто зятем и тем, кто заделает ему наследников, а потом может и сдохнуть, не жалко, но еще и политической фигурой. Это серьезно меняло дело. К тому же Снегова обвинили в потере Тафалара, и теперь уже он сам, а не Николай Ланна, рисковал попасть в немилость к императору. Инамирцев боялись. Они были непредсказуемы и хорошо обучены, но пока никто не связывал их с калидами, хотя сам император дал мне понять, что знает их настоящее происхождение. Скорее всего, Бутон уже все раскопал и поставил факты. Но сейчас Борислав Искацин все время наседал на другое. «Используем силы наследника калидов, господа. Поспособствуйте прорыву его бойцов к порталу, обеспечьте ему прикрытие». Мы должны отбить город, зачистить его и вернуть портал в руки сто стокняжья в ближайшее время, иначе День Ситха станет последним днем существования Империи. Вы сами это понимаете. Никто не спорил, все косились на меня. 20 тысяч единиц активного резерва ни у кого не выходили из головы, а когда Император напомнил, что калида умеют наращивать резерв при необходимости, ни у кого не осталось сомнений, кто отправится в самое пекло Тафалары и станет основной ударной силой. Я не отказывался от этой роли. Только так можно было без лишней крови вернуть себе земли рода калидов и уберечь их от полного истребления, хотя даже при подписанных бумагах на передачу земель у меня осталось чувство, что император в любую минуту может провернуть какую-нибудь подлянку, и к такому повороту я был внутренне готов. На совете я заметил и Германа Григорьева вместе с его бойцами. Именно они когда-то заняли первое место на турнире Витязи Академии. Лучшие из лучших. Сейчас все ребята Германа служили элитной охраной в императорском доме. Вот и сегодня они исполняли работу телохранителями. Порой я ощущал на себе взгляд Германа. Интересно, о чем он думал, когда смотрел на меня в составе совета, сидящим рядом с Бориславом Искацин и Андреем Снеговым? Когда-то Герман приглашал меня в свой клан, а сейчас сам охранял меня в составе совета. После собрания Акулина снова встретила меня в коридоре. Девушка была уже в военной форме, и не в синей, как обычно, а в серой, с нашивками моего герба. Став моей женой, она официально перешла под мое покровительство. «Поздравляю с созданием военного дома», – прошептала Акулина мне на ухо. «Ты все-таки добился своего от императора?» «Не совсем», – тихо ответил я. В этот момент из зала вышел Снегов, получивший свою порцию позора и обвиненный на совете. Увидев Акулину с новыми гербами, он помрачнел еще больше. «Тебе лучше остаться дома, Акулина Андреевна. навоевалась хватит. Теперь ты должна думать о потомстве, а не о войне». Он глянул на меня, а потом на наручные часы. «У вас есть несколько часов, Кирилл Миронович, чтобы заняться своими супружескими делами, пока армия готовится к контрнаступлению». Я чуть не закашлялся. «Даже сейчас, когда в Тафаларе гибли его солдаты, Снегов думал о продолжении рода. Возможно, считал, что если царица Завара меня все-таки прибьет, так я хотя бы успею ребенка Акулине заделать перед военным походом. По-быстрому. Отличный план, чего уж. Снегов не стал ничего добавлять и стремительным шагом направился к выходу из зала. Акулина нахмурилась, глядя ему вслед, и прошептала. «Не обращай внимания, это же мой отец, и он теперь от тебя не отстанет. Завтра же скажу ему, что ты сделал все, что надо, и несколько дней он, возможно, не будет тебя допекать». К этому давлению я тоже был готов, но все равно внутренне напрягся. Осталось мне на лбу написать «Племенной жеребец». Эта ночь действительно обещала быть бурной. Вопреки требованию отца, Акулина собралась в Тафалар вместе со мной. Контрнаступление готовилось быстро, пока Завар не успела окопаться в городе и возвести серьезную защиту. Объединенные группы бойцов Снегова и других военных домов выслушали последние приказы, и как бы я ни относился к отцу Акулины, он оказался опытным полководцем. У него было чему поучиться. Он не обращал внимания на обвинения в свой адрес. По вещанию уже на сообщали: Тафалар пал, Тафалар захвачен, Снегов издали город, одна надежда на военный дом Волкова. Но там ни кричали, дом Снегова готовился вернуть себе репутацию. План был чётким. Пока противника будут изматывать боем и окружать, у меня другая задача – выбить наиболее сильные подразделения врага изнутри, прорваться к порталу и захватить его. Потом армия Стокняжья перейдет уже в масштабную контратаку. Я взял с собой только часть бойцов, самых лучших и тренированных. Всего восемь боевых групп разного назначения. Помочь мне должны были Митчи Хегевара, Мидри Арада, Платон Саблин, Егор Глыба, Андрей Котов, Рада Бородинская, Эль-Лёва Зверев. В тылу вместо себя я оставил Фуми Галея, а также Исидору Гран. На случай моей гибели у учителя были четкие инструкции, особенно насчет охраны моей матери и Джанка. «Будь осторожен, сынок», – тихо сказал мне Галей перед вылетом и обнял одной рукой. А за свою мать не беспокойся. Я никому не дам причинить ей вред». «Спасибо, учитель. Спасибо вам за все». В эту короткую фразу я вложил всю свою безграничную благодарность Галею, и он, конечно, услышал всё, что я не произнёс вслух. «Присмотри там за Мидери», — попросил он. «Эта девочка хоть и не родная мне дочь, но я люблю её так же, как тебя. Как своего ребёнка. Береги себя, апоссум Кейкай». И снова пятьдесят военных верхолётов вылетели с территории теперь уже военного дома Волкова, выстроились боевым порядком скрылись в телепортационных молниях. Одновременно с этим началось наступление объединенных штурмовых подразделений ста княжья. Тем временем верхолеты дома Волкова появились около Тафалара и разделились, набрали скорость и поднялись на максимальную высоту над городом. Расстояние было огромным. За счет этого нас не доставал ни один неудский удар, зато и залпы метателей заклинаний не долетали до цели. Но мы действовали иначе. С места скопления врага ударил град-бомб, созданный отцом Мидери. Их выпустили сразу из всех машин одновременно, ну а я, стоя со щитом стража прямо на подножке одного из верхолётов, придал бомбам бешеного ускорения. Через несколько секунд внизу прогрохотало. Город озарился огнём, засверкал вспышками, искры молнии вспороли ночное небо, затрещало по всей округе, клубы пыли и дыма скрыли раскуроченные здания и улицы и поднялись до самых крыш. В этот момент на подножку рядом со мной встала акулина. «Готова?» – спросил я. Она глянула вниз на охваченный огнем город и перевела дыхание. «Готова». Я взял ее за руку и рывком притянул к себе. «Ну, тогда держись». Она крепко обняла меня и обхватила ногами. На этот раз мой следопыт среагировал на девушку не так бурно, даже при тесном контакте. Ему было не до размножения, он пришел сражаться. Крепко прижимая акулу одной рукой, я нарисовал впереди знак небытия. В одно мгновение мы исчезли с подножки верхолета, а появились уже в полыхающем городе, в одном из задымленных переулков, в котором когда-то уже бывали. Город продолжал сотрясать от взрывов, все затянуло едким дымом и пылью, земля дрожала, каменная брусчатка ходила ходуном. «Будь рядом», — сказал я Акулине, прежде чем отпустить ее в бой. «Всегда», — ответила она. Стоя друг напротив друга, мы обратились в следопытов и рванули на первую укрепленную позицию ниудов. Ворвались сразу, с тыла, никто нас тут не ждал. Я опустил в ход сначала щит стража, потом меч калидов, тот вспыхнул огнем ган, и ни одному из ниудов уже не помогла ледяная броня. Их копья ломались, а мои белые латы скрежетали царапали сталь, но не могли пробить защиту. Такой резерв был врагу не по зубам. «Аотх! Аотх!» – в панике закричали отовсюду. «Это Аотх!» Теперь я знал, что это означает «смертельный огонь». Только крики их не спасли. От первого подразделения ниудов не осталось никого уже через пару минут, а следом их участь разделила и второе. Вместе со мной Акулина обрушила гнев на врага с такой силой, что те не успевали даже вскрикнуть, прежде чем умереть. Город продолжал полыхать, испуская черный дым. Вокруг слышались крики на разные голоса, приказы, стоны, призывы. Когда я добивал уже четвертый отряд неудов, с крыши одного из зданий в меня полетели копья и ударили красные лучи чароитов Там занимали позиции для обстрела верхолётов сразу три вражеских отряда. «Наверху!» — крикнул я кулине и ударил знаком ЦО вверх, чтобы её прикрыть. Девушка среагировала моментально. В пару мощных прыжков она забралась на крышу и устроила там ад. Через несколько секунд присоединился уже я и помог добить чироитов. Мой меч рубил беспрестанно. Когти следопыта рассекали тела и чужую броню, а щит стража валил и откидывал нюдов десятками. «Кирилл!» – вдруг крикнула Акулина, указав с крыши здания вниз, и обернулся. По улице с молотами наперевес мчались пятеро гигантских ниудов размером в разы больше меня, даже в образе следопыта, а высотой с одноэтажный дом. С одним из таких громил я как-то дрался в котлованах, и тогда чуть не сдох, пока его добил, а тут сразу пятеро. Хотя и во мне силы заметно прибавила с тех пор почти в 10 раз. «Прикрой спину!» — попросил я Акулину, затем вернул меч в ножны, взял разбег и сиганул с крыши пятого этажа. Прямо в воздухе оцепил две бомбы от ремня, приземлился и, сделав кувырок вперед, швырнул их к гигантов. Сам метнулся в бок, чтобы меня не растоптали. Раздались взрывы. Один. Второй. Двое неудов зашатались. В них врезались еще двое. Их заминку я использовал, чтобы создать таранную волну щитом стража. И если раньше даже один такой слон лишь ухмыльнулся бы на мои удары, то теперь всех пятерых повалило с ног. Я рванул следом за таранной волной уже с мечом. Первый нюд погиб от ударов в зазор между шлемом и защитой шеи, второму клинок пробил ледяную броню на груди и достал до сердца, а вот с остальными тремя гигантами пришлось повозиться дольше. Один из них успел холестануть меня молотом, отшвырнув в забор. Удар был такой силой, что я проломил заграждение и рухнул вместе с обломками кирпичей на спину, но тут же поднялся и, разняв шею, посмотрел на тварей. Втроем они надвигались на меня, приготовив молоты. Я пошел им навстречу, на этот раз без меча. Мои латы вспыхнули огнем, разгоняя вокруг тела воронку пламени. Так я наращивал активный резерв, наполняя свое астральное тело от знака Ган. Как только сила начала увеличиваться, я взял разбег и вскочил на часть сохранившегося забора, оттолкнулся и накинулся на первого Ниуда, вцепившись когтями в его голову, ну а потом крепче обхватил ее и провернул. Раздался глухой хруст позвонков вместе с ледяной защитой. Ньюта спустил рычащий хрип и повалился на землю. В эту секунду в меня уже неслись два молота, и только невероятная реакция следопыта спасла меня от смерти. Я проскочил мимо двух гигантских орудий, одновременно выхватывая меч, как раз вовремя. Один из неудов, замахнувшийся молотом, остался без руки, я рубанул его по локтю, кровь хлистанула фонтаном, а обрубок упал вместе с молотом. Громило взревел и в ярости начал крушить все вокруг. Он пытался затоптать меня, сбить с ног и раздавить к чертовой матери. Одной рукой то и дело хватал воздух рядом с моей головой, пытаясь ухватить. Через полминуты он лишился второй руки, а потом и головы. Остался последний Ньют, и что-то подсказывало мне, что смерть товарищей его немного усмирила. Он шагнул назад, выставив молот перед собой, посмотрел на меня маленькими глазками из-под забрала, а потом развернулся и побежал. «Эй, ты куда, малыш?» — я помчался за ним. Понимая, что далеко не убежит, Ньют вдруг повернулся и швырнул в меня молот. Метки, зараза! Ледяная махина пронеслась буквально в метре от моей головы и рухнула позади, проломив очередной каменный забор. После этого гигант начал швырять меня обломки крыш, стен, отколовшуюся брусчатку. Он рычал, но не подходил ближе, отбиваясь на расстоянии. Я снова убрал меч, взял разбег, но вместо того, чтобы подпрыгнуть и наброситься на врага, как делал это раньше... Я вскарабкался по стене ближайшего дома, а уже оттуда спрыгнул ниуду прямо на плечи. Вместо меча в дело пошел револьвер. В одно быстрое движение я вытянул его из кобуры, взвел курок и выстрелил твари в макушку прямо через ледяной шлем. За счет моего бешеного резерва метатель заклинаний выдал такой разряд, что ниуду снесло половину башки. Тело громило и рухнуло на груду камней, я отскочил от него и цепко глядела кругу. Пока я дрался с неудами, Акулина успела поразить кинжалами не меньше десятка чароитов. «Кирилл!» — крикнула она с крыши. «Ребята готовы!» Я бросил быстрый взгляд наверх в ночное небо. Мои верхолеты спустились ниже, ожидая приказа и возможности десантироваться. Их обстреливали снизу и никак не давали это сделать. Я снова вскарабкался на крышу, встал рядом с Акулиной и оглядел пылающий город. «Хоть бы получилось», — прошептала девушка. «Должно». Я выставил левую руку с щитом. Это был щит каплевидной формы, которую доработал Митчи. На его оружии имелось сразу десять соляных знаков, самые основные и сильные символы. «Великий Бартл, помоги нам!» продолжала шептать рядом Акулина. Никогда не замечал раньше, чтобы она молилась. Я сосредоточился на ударе щитом, отправляя в него максимум силы своего астрального тела. Затем встал спиной к спине Акулины и резко повел рукой. Мигнули все 10 знаков, отозвались на силу астрального тела, а потом над городом отправилась такая волна, которая снесла в сторону все нилские копья и красные лучи чараитов, летевшие в эту секунду верхолеты. Это был сигнал к действию. Машины тут же снизили высоту, а бойцы, все восемь групп, молниеносно спустились в город. Витязи, охотники и стражи по канатам, а друиды прямо на пространственных панголинах-броненосцах. С ними была и Мидари, на моем демоне. Я успел увидеть, как в одном из верхолетов мелькнула тень моего волка, на котором сидела хрупкая девушка в черном обтягивающем костюме. Они вместе устремились вниз, с высоты, а потом... Зверь исчез прямо в воздухе. Появился он уже внизу и сразу же понесся по задымленным улицам. Мидери сразу вступила в бой. Прямо из брусчатки и стен полезли лианы. Они за секунды опутывали все, что попадалось на пути, скручивали неудов по рукам и ногам, душили чироитов, пробивали шипами и окутывали парами от ядовитого сока. Как только все бойцы спустились, верхолеты снова поднялись ввысь. Неуды успели зацепить только пару машин и повредить лопасти, зато все группы остались невредимы и благополучно добрались до цели, а потом отовсюду послышались звуки выстрелов, взрывы бомб, звон клинков, крики и отчаянные приказы. Захват начался. И тут позади я услышал хруст льда, такой, что уши заложило. А вот и она, Акулина напряженно уставилась за мою спину. Обернувшись, я тоже замер. По горящей улице шла рыжеволосая царица Завара, снова покрытая миллионами ледяных капель. Они блестели, отражая свет пламени, но с каждым шагом царицы огонь угасал. Дым рассеивался, а затем стены и порушенные дома покрывались слоями острого льда. По обе стороны от хозяйки шли два гигантских черных шакала в шипастой броне. Они утробно порыковали и принюхивались. В их глазах блестел льдистый холод. Завара стала намного сильнее, чем была при первой нашей встрече. День ситха приближался и дарил ей мощь. Я перевел дыхание, глядя, как грациозно и неотвратимо на меня надвигается женщина в замерзших каплях воды. На середине улицы она остановилась и посмотрела наверх, на крышу, где я стоял. Завара улыбнулась, а затем ее голос пронесся над погибающим городом. — Вот ты попался в мою ледяную ловушку, огненный пес!